Память святого Флора, епископа Амийского. Святой Флор жил в царствовании греческих императоров Иустиана, Тиверия и Маврикия. Отец его носил тоже имя Флор, а мать называлась Ефимию. Родители дали ему хорошее образование. Потом он поступил на царскую придворную службу и удостоился звания Патриция, женился и имел детей. Когда жена его умерла, а потом умерли и дети от оспы, он сильно опечалился – И находя в таких обстоятельствах своей жизни указание промысла Божия на то, что ему нужно озаботиться о своем спасении, оставил царскую придворную службу и поселился в Анапле. Проводя там благочестивую жизнь, Флор удостоился поставления во епископа в городе Аминц. Как добрый пастырь овец Христовых, он добрый пас порученное ему стадо, поучал пасом их православной вере и наставлял их соблюдать волю Божию и хранить заповеди. И так скончался о Господе.